Песни русских коллаборационистов. Сохранившиеся пластинки, листовки и сборники показывают, что мотивы известных песен постоянно брались за основу, на которую сочинялся новый текст. Данный прием широко использовался в годы войны, да и ранее, и в дальнейшем, причем обеими сторонами. Зная о популярности «Лили Марлен», Советские пропагандисты, силами работающих в СССР немецких политэмигрантов, распространяли антигитлеровскую версию песни. Немцы не оставались в долгу и сочиняли свои тексты на мотив «Синего платочка», «Катюши», «Трех танкистов» и, как наглядно демонстрирует пример Саши фон Штольберга, чуть ли не всего русского фольклора. Передо мной сборник «Песенник добровольца Роа», 1943 год, который наряду с новыми композициями включает в себя старинные романсы, народные и военные песни. В частности, «Черные гусары» нашлось тут место и русскому переводу «Лили Марлен». Примечание: «Лили Марлен» музыка Шульц, слова Лайт. Песня, ставшая популярной в ходе Второй мировой войны как у немцев, так и и у противостоящих им солдат союзных армий. История песни подробно рассказана в документальном фильме телеканала «Россия» под грохот «Канонат» «Синий платочек против Лили Марлен», 2014 год. Картину можно посмотреть на сайте www.kravchinsky.com Конец примечания Листая в бывшем спецхране «Ленинки» газеты различных профашистских русских воинских соединений, «Доброволец Роа», «Заря» или «За свободу», мне бросилось в глаза обилие материалов, напрямую связанных с песней. Вот, к примеру, фрагменты прямо-таки программной статьи, опубликованной в военном органе Комитета освобождения народов России за Родину. Псков, Номер 127, 222, 1943 год. Песня свободы. Бойцы русской освободительной армии поют и пишут. Всякая благородная идея порождает в народе, проводящем ее, лучшие качества. Идея национальной революции, всколыхнувшая сейчас русский народ, возбудила в нас помимо боевого духа, борьбу за национальную свободу, силу творчества, энтузиазма, кипучей деятельности. 25 лет угнетенные жутью сталинского режима, русские могут сейчас проявить свои патриотические чувства без боязни быть загнанными в застенки НКВД. Свободное слово, свободный стих, вольные песни нашего народа звучат гимном радостного освобождения от большевизма, проникнуты духом дальнейшей беспощадной борьбы. Стихи песни, помещенные нами, не образцы классической поэзии, но показатель того весеннего потока радости, который охватил все творческие круги русской жизни, символ освобожденной национальной идеи. Эти произведения – только небольшая часть полученных за последнее время нашей редакции. Желанием творчества, отражением зарождающейся эпохи борьбы за полное освобождение русского народа охвачены все наши поколения. В приводимых ниже немногих образцах нет еще полной точности, чеканности, обработки, но в них бьет живой ключ новых веяний русского освободительного движения. Походная, не быть нам рабами, на битву с врагами готовы и ночью и днем, сквозь тучи и пламя народное знамя мы твердой рукой понесем. Припев. Дорогой открытой, печалью повитой в дыму и огне батарей, в походе и битве с одной молитвой о счастье России своей. Мы горем платили за то, что любили, за муки отцов и детей. Мы им не простили, позор не забыли, страдания задушенных дней. В сплоченных колоннах идут легионы на бой на великую месть, Несут миллионы на светлых знаменах свободу народу и честь. А вот не менее интересная публикация Владимира Южина из газеты «Новый путь» 1942 год. Песня «Душа народа». Концерт ансамбля песни и пляски Соединенных войск Русской Народной Армии, состоявшийся 17 января в Большом Зале Смоленского Городского Управления, это событие огромного и символического значения. Это не просто концерт, устроенный для развлечения скучающей публики, это первая, весьма знаменательная встреча представителей Вооруженных Сил Новой России, с освобожденным русским народом борющимся в тылу за возрождение горячо любимой родины из развалин великой освободительной войны огромный концертный зал переполнен среди зрителей особенно много молодежи это так естественно ведь поет пляшет и смеется сама молодость новое духовно здоровое и сильное поколение великого многострадального народа У тех, кто поет, пляшет и смеется, и у тех, кто находится в зрительном зале, глаза одинаково горят огнем священной борьбы за освобождение России от ее заклятых врагов, за избавление русского народа от ужасов большевизма. Когда на эстраде появляются люди в форме бойцов и офицеров русской народной армии, весь зал вспыхивает теплыми улыбками, и гремит восторженными аплодисментами. Духовой оркестр соединения под управлением Турова исполняет марш Бородина «Поход на рассвете». В звуках оркестра слышна победная поступь полков, стремительное движение конницы. Настанет день, когда выступят в поход против врага полки и дивизии Новой России. Мы знаем, в этот день поднимется на решительную борьбу против своих угнетателей весь многомиллионный русский народ. Это будет день твоей гибели, Сталин. День, когда над твоим звериным логовом потухнет черное знамя большевизма и, согретая настоящим солнечным светом освобожденная русская земля, вздохнет легко и радостно. Дан приказ ему на север, Ей в другую сторону уходили добровольцы в бой за родину свою. Примечание. Нетрудно заметить, что это переделанные слова известной песни Прощания Покраса на стихи Исаковского. Конец примечания. Каждый номер концертной программы вызывает восторженные аплодисменты зала. Когда весь ансамбль песни и пляски заканчивает свой прекрасный концерт исполнением гимна Соединенных войск Русской Народной Армии, многие в зале тихонько подпевают «От края и до края, от моря и до моря Берет винтовки народ трудовой, народ боевой, Готовый на муки, готовый на смертный бой». Парадоксально, но гимном «Рона» Была песня из советской оперы Тихий Дон. 1938 год, музыка лауреата Сталинской премии Дзержинского, слова Дзержинской. Причем текст остался оригинальным. Понимая всю казусность ситуации, в конце 1942 года газета Голос народа объявила конкурс на национальный гимн Новой России. Для отбора при редакции было создано жюри куда вошло все руководство Локотского самоуправления, РОНА, под председательством самого обербургомистра Бронислава Каминского. Лучшие произведения награждались премиями от 10 до ста тысяч рублей. Вообще у каждого формирования были свои походные запевы. Остановлюсь лишь на трех подразделениях, где присутствовало значительное количество эмигрантов. Примечание. Донская казачья песня. Слава Богу на небе и Гитлеру на земле. А нам, донским казакам, да на тихом доне. Гитлера донцы восславят. Атаманов изберут. Атаманов изберут, жизнь казачью поведут. Вспомним близкого, родного атамана мы Красного. Вспомним все его наказы, чтобы с немцами дружить и с немецким, чтоб народом вместе славу добывать. Донцы храбро будут драться, беспощадно врагов бить. От насильников советских коммунистов-палачей мы священный Дон очистим и навек освободим. Нам поможет Адольф Гитлер и немецкий весь народ. Мы же Гитлера вославим и за ним везде пойдем. Мы зато его восславим, что он Дон освободил, Что он Дон освободил, жизнью вольной подарил. На Дону порядок будет, будет Божье благодать. А за все Донцы за это должны немцам помогать, помогать должны им крепко всех врагов уничтожать, всех врагов уничтожать, славу с немцами стяжать. Написана эта песня 29 декабря 1942 года Донским казаком. Сосюкиным Александром Александровичем на улице в Берлине. Поется она на мотив казачьей песни «Слава Богу, на небе, государю на земле, а нам, донским казакам, на польской границе». Каждая вторая строка повторяется по два раза. Песня одной из казачьих частей из газеты «Новочеркасский вестник», номер 57, от 14 декабря, 1942 года. Конец примечания Воевавшие в танковых частях на стороне Вермахта Казаки сложили такую песню: Казачество тихого Дона По коням, кубанцы и терцы по коням вперед. Теперь наши груди окованы бронью, Казачья вольность в крестовый поход. Создатель так называемого штаба обороны Дона. Петр Донсков сочинил в 1942 году гимн для своих отрядов. Полыхают пожаром казачьей станицы. Ветер, пепел несет по родимым полям. Есть за что нам с кровавой коммуною биться? Есть чем будет порадовать родину нам? Полки русского корпуса голосили такой довольно оптимистичный для 1945 года текст. По Босанским дорогам шел в боях и тревогах 45-й решительный год. От Маравской долины до Дуная и Дрины все полки поднимались в поход. На Босанском предмосте тлеют белые кости, над костями шумят ветерки. Помнят псы-партизаны, усташи, домобраны, проударные наши полки. Скоро в край наш привольный хлынут новые волны, Русский корпус в отчизну придет. Породимым родимым просторам, по станицам и селам Снова мирная жизнь зацветет. А главное, создан он был на основе известной песни Уж никак не арийцев, братьев Покрас, На стихе Алексея Суркова «Конармейская». Можете сравнить. По военной дороге шел в борьбе и тревоге Боевой восемнадцатый год. Были сборы недолгие, От Кубани до Волги мы коней подымали в поход. Примечание. Есть версия, что именно это стихотворение Стало отправной точкой для создания песни «Поручик Голицын. Четвертые сутки пылают станицы, Потеет дождями донская земля». Однако пока имя автора Шлягера остается неизвестным. Очередную трансформацию песня переживет в 80-е годы, когда ее переделанную антисоветскую версию запишет на кассету «Брайтонштадт Ян Бал. Конец примечания. В смоленской газете «За свободу» регулярно появлялась рубрика некоего капитана Сибиряка «Песни добровольцев Роа». Песен было много но при этом ни одной, которая стала бы действительно популярной в народе, им создать не удалось. В 1942 году берлинские литераторы доктор Курт Люк и Петр Белик выпустили сборник антисоветских частушек, песен, поговорок и анекдотов. В обведении составители заявили о том, что все русское народное творчество дышит ненавистью к Сталину, Евреям, коммунистам, колхозам и к законам фальшивого народного правительства. Смоленским колхозникам, возмущенным спровоцированной Сталином войной и радующимся приходу так называемых немецких освободителей, приписывалась следующая частушка: Эх, Яблочко покатилось, а советская власть провалилась. Чего ждали мы возвратилася? Комментарий был следующий. Вот оно, истинное отношение русского народа к этой войне. Это так называемое творчество трактовалось как проявление неустанной борьбы двух пропаганд. Официальной и народной. Примечание Ковалев. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. Конец примечания. В составе армии Власова, в ротах так называемой активной пропаганды, было несколько ансамблей песни и пляски, а также оркестры и специальные части по работе с киноустановками. Кроме того, по оккупированным территориям кочевало большое количество артистических групп, сформированных из местных творческих сил. Исполняли они, естественно, не советские песни. Вернее, советские но, как они писали на листовках, на русский лад. Историк Борис Ковалев в монографии «Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм в России» 1941-1944 годы сообщает интересные факты. При посещении госпиталей для солдат РОА и карателей с ранеными и больными Кроме распространения среди них газет и листовок, разучивались популярные советские музыкальные произведения с новыми словами. Так теперь три танкиста, три веселых друга служили в Роа, а смысл песни «Легко на сердце от песни веселой» сводился к благодарности русского крестьянства немцам и Гитлеру за то, что оно стало хозяином на своей земле. Владимир Мединский, В исследовании «Война. Мифы СССР. 1939-1945 годы» пишет, из номера в номер публиковались переделки советских песен. «Катюша уговаривала бойца на дальнем пограничье переходить к немцам. Три танкиста, три веселых друга, убив комиссара, это уже сделали. А это узнаете?» «Широки страны моей просторы». Много в ней концлагерей везде, где советских граждан миллионы, гибнут в злой неволе и нужде. Широка страна, моя родная, миллионы в ней душой коллег. Я другой такой страны не знаю, где всегда так стонет человек. У лебедева кумача от такого уровня редактуры, возможно, приключился бы инсульт. Примечание Катюша Советская песенка на русский лад Листовка с переделанной советской песней «Катюша». Фрагмент Расцветали яблони и груши. Божий мир смеялся весь в цветах. Выходила на берег «Катюша» и держала письмецо в руках. На пригорке Катя прочитала от дружка родного письмецо и от счастья жаром запылала У Катюши все ее лицо. Над письмом склонилась оголовка. Кате глаз от букв не отвести. Ах, он бросить рад свою винтовку. И решил он к немцам перейти. Нашей кровью мы лишь Марк тешим. Немцы же несут нам русским Русь. Брошу комиссаров. Ну, их клешем. И к тебе, Катюша, я вернусь. Письмецо Катюша прочитала. И на сердце стало сладко ей. И с улыбкой Катя прошептала, «Возвращайся, милый, поскорей. Я склоню на грудь к тебе головку, а потом Бог даст нам и детей. Так бросай же, милый мой, винтовку. Возвращайся к Кате поскорей». Конец примечания. Да, промывка мозгов была поставлена в частях коллаборационистов на широкую ногу. Едва ли не в каждом номере Газет РОА освещалась деятельность курсов пропагандистов. Выпускники этих заведений принимали участие в работе с населением оккупированных территорий, объясняя, что фюрер несет вам свободу, а также на примерах из статистики, демонстрируя преимущество германской жизни. Они печатали листовки, организовывали выставки. Вели программы на радио, снимали агитационные ролики, в том числе и с исполнением песен. Боевым железным шагом за полками шли полки, и под славным русским флагом блещут русские штыки. Частым лесом, полем чистым, их ведет один приказ, чтобы сталинским чекистам не хозяйничать у нас. Против красного насилия мы идем жестокой бой. Возрожденная Россия. Вот наш лозунг боевой. Пользовался популярностью и строевой марш. Отступают небосводы, своды. К низу клонится трава. То идут за взводом взводы Добровольцы из Роа. День грядущий для нас светил. Пусть извилисты пути. Каждый сам себе наметил, с кем, куда, зачем идти. Перед нами будь в ответе, кто народ в войну втравил, Разнесем, как тучи ветер большевистских заправил, Нету прошлому возврата, сердце кровь кипит ключом, Все мы, русские солдаты, счастье Родине несем. Но не так называемое творчество Александра Шевченко И не бравая мелодия добровольцев из Роа Стали апогеем нацистской пропаганды.